Процесс смены поколений происходит постепенно и незаметно, никак не отражаясь на состоянии колонии. Однако, если матка неожиданно погибнет, для выращивания новой особи Грайрам понадобится не менее трех месяцев. И все это время колония фактически будет неуправляемой, не способной к организованному сопротивлению. Этим мы и попытаемся воспользоваться, хотя здесь все тоже не так просто, как кажется с первого взгляда. Чего вы хотите от нас? Какова наша роль в уничтожении царицы Грайеров? И как именно вы собираетесь ее уничтожить? Переговоры продолжались уже второй час, и Неверов чувствовал, что окончательно запутался в потоке информации, обрушенной на них Аквантом, который, казалось, не испытывал ни малейшей усталости. Неверову не нравилась пассивная роль простых исполнителей в плане на успех которого он не слишком рассчитывал. Да и сам этот план строился на довольно странной смеси науки и мистики. «Убийство матки само по себе ничего не даст», – продолжал свои объяснения Квант. «Колония Граеров мгновенно узнает о ее гибели, и тогда в действие вступят веками вырабатывавшиеся инстинктные защитные механизмы. Конечно, на какое-то время колония потеряет центральное управление, но в ответ мгновенно образуются бесчисленные объединения Грайеров, включающие в себя от двух до десяти особей, способные к устойчивому сопротивлению. Во время Тристанской битвы одному из наших величайших героев удалось уничтожить матку Грейров, и все же мы не смогли держать тогда быстрой и полной победы. Грайеры оказывали отчаянное сопротивление, дрались за каждый коридор, за каждый метр пространства своего подземного города. В конце концов, часть колонии мигрировала на новое место. Пока мы их искали, Они вырастили новую самку, и в результате мы вынуждены были отступить. Именно тогда был полностью утрачен наш контроль над последней частью материковой суши, когда-то полностью принадлежавшей нам. Теперь мы знаем, бессмысленно уничтожать самку Грайеров. Ее надо оглушить, лишить способности управлять действиями колониями, но ни в коем случае не убивать до тех пор, пока не будет уничтожена вся остальная колония. Задача, как видите, непростая. На протяжении многих веков ее решали наши лучшие ученые. И в конце концов, для этой цели была создана черная молния. Но разве жемчуг вырастил не октопус? Элайн впервые перебила посла, и по ее тону Неверов понял, что этот вопрос имеет для нее большое значение. Конечно, жемчужину вырастил октопус, но он смог это сделать только с нашей помощью. Перед началом образования любой жемчужины в естественных условиях служит крохотная соринка, случайно попавшая в раковину. А роль такой соринки для черной молнии сыграла капсула со специальным биологическим препаратом, введенной в мантию октопуса. Это было сделано с его согласия? Он знал об этом? Элайн говорила об октопусе так, словно гигантская ракушка была разумным и не безразличным для нее существом. И только сейчас Неверов понял, что так оно и было на самом деле. Конечно, он об этом знал. На этой планете нет ни одного разумного существа, которое не желало бы избавиться от гражов. Каждый по мере сил вносит свой вклад в это общее для нас дело. Если та, что отмечена, позволит, я продолжу свои объяснения. Посол сказал это без иронии, с чувством глубокого уважения, которая совершенно не ощущалось, когда он обращался к остальным участникам переговоров. За этой фразой возникла небольшая пауза. И лишь после того, как Элайн согласно кивнула, он вновь вернулся к своему повествованию. В результате сложного биологического взаимодействия с препаратами капсулы в жемчужине начал отлагаться эквазин – вещество, придающее металлический блеск. Эквазин способен парализовать матку Грайеров. При этом ее мозг будет функционировать в режиме сна и посылать всем членам колонии успокоительные сигналы, не выдавая никаких команд к совместным действиям. Представляете, что тогда произойдет? Алмин задумчиво произнес. Каждый из членов колонии бесчисленное количество раз будет выполнять последний, полученный им приказ. Никто из них не сможет реагировать на изменяющуюся обстановку. Совершенно верно. Именно тогда мы и нападем на них. И уж эта битва не будет проиграна. Остается только бросить в пасть чудовищу черную жемчужину весом в полтора килограмма, и проделать этот фокус должна женщина, не проходившая даже специальной военной подготовки. Возмутился Неверов. Кажется, ты снова пытаешься все решить за меня. Услышал он в своей голове беззвучный, но наполненный гневом шепот Илайн. И почувствовав, что ситуация вновь может выйти из-под его контроля, как это случилось в ту ночь, когда Элайн без его согласия отправилась на остров Октопуса, Неверов заговорил резким, недопускающим возражений тоном. «Один раз вы уже заставили мою жену подчиниться вашим планам, даже не спросив моего согласия. Второй раз этот номер не пройдет. Может, в вашем обществе и принято так поступать, но у людей подобные решения семейные пары принимают только вместе». Мы должны подумать».